Глава одиннадцатая Это младший внучок Абас тянул его за штанину обеими ручонками. Наваб Сахиб не заметил, как он вошел, и смотрел на малыша с ласковым удивлением. Чуть позади Абаса стоял его старший брат, шестилетний Хасан. А за спиной Хасана маячил старый слуга Гулям Русул. Слуга объявил, что ланч для Наваба-сахиба и его дочери накрыт в маленькой комнате смежной с Зенаной. Он также извинился за приход Хасана и Аббаса в библиотеку, прервавший чтение Наваба-сахиба. «Но они очень настаивали, сахиб, и не слушали никаких увещеваний». Наваб-сахиб кивнул в знак одобрения, И с радостью отвлекся от Маколея с Цицероном ради Хасана и Аббаса. Мы будем кушать за столом или на полу, Нана Джан? спросил Хасан. Мы будем одни, так что поедим внутри на ковре, ответил дед. О, хорошо! обрадовался Хасан. Он нервничал, когда его ступни не касались твердой поверхности. — А что в той комнате, Нанаджан? — спросил трехлетний Абас, когда они проходили по коридору мимо комнаты, запертой на огромный медный замок. — Мангусты, конечно же! — авторитетно ответил его брат. — Нет! Скажи, что внутри комнаты? — не отставал Абас. Думаю, «У нас там хранятся какие-то ковры», — сказал Наваб Сахиб. Он повернулся к Гуляму Русулу и спросил, что у нас там. — Сахиб, говорят, что эту комнату уже два года не отпирали. Все в списке у Муртазы Али. Я скажу, чтобы он доложил вам. — О, нет, в этом нет никакой необходимости, — сказал Наваб Сахиб. поглаживая бороду и пытаясь припомнить, поскольку, к его удивлению, он забыл, кто раньше пользовался этой комнатой, раз это есть в списке. «Расскажи нам страшилку про привидение, Джан попросил Хасан, повиснув на правой руке деда. «Да, да!» — подхватил Абас, который соглашался с большинством идей братца, даже если не совсем соображал, о чем тот просит. «Расскажи про привидение!» «Нет, нет», — покачал головой Наваб Сахиб. «Все сказки про призраков, которые я знаю, очень страшные. Если я вам расскажу, вы так испугаетесь, что не сможете есть». «Мы не испугаемся!» — пообещал Хасан. «Не испугаемся!» — поддакнул Аббас. Они добрались до маленькой комнаты, где их ждал ланч. Наваб Сахиб улыбнулся дочери и вымыл руки себе и внукам над умывальным тазиком, поливая холодной водой из кувшина. Затем он усадил малышей перед маленькими подносами тхали с едой, которые уже были расставлены для каждого. — Знаешь, чего сейчас потребовали от меня твои сыновья? — спросил Наваб Сахиб. Зайнаф посмотрела на детей и напустилась на них. — Говорила я вам... «Не беспокоить Джана в библиотеке! Стоит мне отвернуться, и вы творите, что вам вздумается!» «И что же вы требовали?» «Ничего!» — буркнул в ответ Хасан. «Ничего!» — ласково повторил за ним Абас. Зайнаб посмотрела на отца с нежностью и подумала о тех временах, когда сама она висела у него на руке и выдвигала собственные приставучие требования — частенько пользуясь его снисходительностью, чтобы обойти материнские запреты. Он сидел на ковре перед своим серебряным тхали, и осанка у него была такая же прямая, как в ее детстве. Но заострившиеся скулы и маленькие квадратные дырочки, как будто проеденные молью в его безукоризненно накрахмаленной курте, вдруг наполнили сердце Зайнап щемящей нежностью. Десять лет прошло с тех пор, как умерла ее мама. Ее собственные дети знали бабушку лишь по фотокарточкам и рассказам. И эти десять лет вдовства состарили отца на двадцать лет. — Так что же они от тебя хотели, Абаджан? — спросила Зайнаб с улыбкой. — Сказку про привидение, — ответил наваб Сахиб. — Совсем как ты когда-то. — Но я... Никогда не требовала сказок про призрака Заланчим, ответила Зайнаб. А детям она сказала, Никаких страшилок! Аббас! Прекрати играть с едой! Если будешь паенькой, то, может быть, я расскажу тебе сказку перед сном. Нет, сейчас! Сейчас! сказал Хасан. Хасан! Осадила его мать. Сейчас! Сейчас! Закричал Хасан и разревелся. Наваба-сахиба крайне огорчила вопиющее неуважение внуков по отношению к матери, и он велел им перестать разговаривать с ней в подобном тоне. Хорошие дети, мол, так себя не ведут. — Надеюсь, хоть отца. Они слушаются? — спросил он с мягким упреком. — И к своему ужасу. увидел, как по дочке на щеке скатилась слеза. Он обнял ее за плечи и сказал, «Все ли у тебя хорошо?» «Все ли хорошо дома?» Он сказал это машинально, и сразу же понял, что следовало, наверное, подождать хотя бы пока внуки съедят ланч, и они с дочерью останутся наедине. Он слышал, краем уха, что в семейной жизни у дочери не все ладится. «Да, Абаджан, просто, кажется, я немного устала». Они сидели рядом, и он обнимал ее за плечи, пока она не перестала плакать. Вид у детей был сконфуженный. Впрочем, им приготовили их любимое кушанье, так что они очень быстро забыли о слезах матери. Она и сама, разумеется, отвлеклась, чтобы покормить их, особенно младшего, которому не по силу было разорвать нан. Нан — пшеничная лепешка, блюдо индийской национальной кухни. Даже наваб Сахиб, глядя на всех троих, испытал небольшой прилив — трогательного счастья. Зайнаб была хрупкой, как и ее мать, и многие жесты нежности и то, как она убеждала детей, напомнила ему, как его жена уговаривала Фироза и Мтиаза поесть. И тут, будто в ответ на его воспоминания, в комнату вошел Фироз. Зайнабы дети встретили его с восторгом. «Фироз, маму! Фироз, маму!» — загалдели детишки. «Почему ты не ел ланч вместе с нами?» Вид у Фироза был нетерпеливый и озабоченный. Он положил ладонь на голову Хасана. «Абаджан, твой мунши приехал из Байтара. Он хочет поговорить с тобой», — сказал он. «О!» — вздохнул Наваб Сахиб. Его совсем не обрадовало, что придется уделить другим делам то время, что он предпочел бы провести беседуя с дочерью. «Он хочет, чтобы ты сегодня поехал в поместье. Там не то кризис, не то что-то назревает». «Что еще за кризис?» — спросил Наваб Сахиб. Ему не нравилась мысль о предстоящей трехчасовой поездке на джипе под палящим апрельским солнцем. «Лучше сам поговори с ним», — сказал Фирос. «Ты же знаешь, как я отношусь к твоему Мунши. Если ты считаешь, что мне нужно ехать с тобой в Байтар или поехать вместо тебя, тогда ладно. У меня нет дел после полудня. Ах да, есть одно. Я назначил встречу с клиентом, но дело у него несрочное, так что можно и отложить». Навав Сахип со вздохом встал и вымыл руки. Выйдя в приемную, где его дожидался Мунши, он раздраженно спросил его, в чем дело. Выяснилось, что проблемы две, и назрели они одновременно. Главной были многолетние трудности со сбором арендной платы с крестьян. Наваб не признавал силовые методы, к которым его Мунши был, напротив, весьма склонен, используя местных дуболомов для борьбы с неплательщиками. В результате сборы уменьшились. И Мунша считал, что личный приезд Наваба Сахиба и его приватное общение с парой-тройкой местных политиков значительно помогли бы делу. Обычно хитрый Мунша неохотно допускал хозяина к управлению его же собственным поместьем, но тут случай был исключительный. Он даже привез с собой тамошнего мелкого землевладельца, чтобы тот подтвердил, что дела неважны и требуют присутствия Наваба Сахиба немедленно, Не только ради себя самого, но и потому, что это поможет другим землевладельцам. После короткой дискуссии — вторая проблема касалась неприятностей ни то в медресе, ни то в местной школе — Наваб Сахиб сказал, «У меня сегодня есть дела по полудни, но я поговорю с моим сыном. Пожалуйста, подождите здесь». «Медресе», буквально «место учения», мусульманское религиозно просветительское и учебное заведение второй ступени после начальной пирос сказал что в общем он считает что отцу следует поехать хотя бы для того чтобы увериться что мунши не грабит его тайком он тоже поедет и посмотрит счета возможно придется провести в байтаре ночь другую и ему не хочется отпускать отца одного. Что касается Зайнаб, которую Навабу Сахибу так не хотелось оставлять, одну оденешеньку в доме, как он выразился, то она спокойно отнеслась к его отъезду, хоть ей жаль было с ним расстаться. «Ведь ты вернешься завтра или послезавтра, Абаджан? А я пробуду тут еще неделю. Да и вообще, завтра ведь возвращается Имтиаз». «Пожалуйста, не волнуйся за меня». «Я прожила в этом доме большую часть своей жизни», — улыбнулась она. «То, что я теперь замужняя женщина, не означает, что я утратила способность позаботиться о себе. Посижу, посплетничаю в Зинане и даже выполню свой долг. Расскажу детям сказку про привидение». И хотя какие-то смутные предчувствия терзали его... О чем именно он не смог бы сказать, Наваб Сахиб внял явно разумному совету сына, нежно попрощался с дочерью, воздержавшись от того, чтобы поцеловать внуков только потому, что они уже легли поспать, а через час уже был в пути из Брахампура в поместье Байтар.